Глава п я Нехороший дом. Но в эту ночь мой сон был неспокоен. Возможно, причиной тому был слишком влажный воздух и давящая духота, а, возможно, и краткие, но яркие сны, которые я видел временами, проваливаясь в глубокую дремоту. Несколько раз я просыпался в поту, а потом долго не мог заснуть, находясь в каком-то туманном оцепенении. Мне казалось, что я бесконечно падаю в черную, бездонную пустоту. Мой полет ускорился с каждым мгновением, и чем быстрее я падал вниз, тем сильнее мое сердце сжималось от приступа страха. Я проснулся и сел в кровати, сбросив с себя одеяло. Струи дождя они щедно барабанили по стеклу. В комнате стоял очень слабый, но стойкий запах. Я принюхался. Да, запах действительно был, и он мне не приснился. Резкий и отталкивающий, но очень слабый. Я беспокойно втянул носом воздух еще раз. И тут вспомнил, что сегодня ходил по грязи, и, возможно, этот запах исходил от моих туфель, которые я отмыл не столь тщательно, как следовало бы. Немного успокоившись, я снова лег под одеяло и быстро заснул. До утра уже без сновидений. Проснувшись утром, я вышел в гостиную и обнаружил, что мистер Брикман уже побывал здесь и достаточно рано. О чем говорил о гарах свечи на столе? Какой бы необходимости не были вызваны эти визиты, он меня не беспокоил. И этого было вполне достаточно, чтобы я не обращал на него никакого внимания. Ближе к полудню я решил воспользоваться советом мистера Брикмана и пройтись в бокалейную лавку. Мне нужно было уже пополнить свои запасы. Но, признаюсь честно, дело было совсем не в этом. Мне не терпелось получить немного информации об этом доме и о тех домах, которые находились рядом. На окраине Лондона много похожих районов, но этот разительно отличался от всех прочих. Есть места, тихие и заброшенные, но это место было слишком тихим и слишком заброшенным. Лавку я нашел достаточно быстро. Она располагалась на главной улице между грязной прачечной и домом Ростовщика. На старой вывеске, выцветшими от времени буквами, была написана Бакалея Смита. Перепрыгнув через бурлящий вдоль края мостовой мутный поток и чудом не растянувшись на грязных камнях, я оказался напротив старой застекленной двери с медной, затертой до блеска ручкой. Открыв скрипучую дверь, я услышал звон колокольчика над входом и вошел внутрь. Прямо напротив двери располагался долинный широкий прилавок, за которым стоял дородный мужчина с густой короткой бородкой. Он с этересом оглядел меня. «Добрый день, сэр. Что вы желаете приобрести? У меня большой выбор», сказал б а к а л е й щ и к густым басом. И обвел рукой прилавок и стеллажи. Я поздоровался и протирал ему список необходимых продуктов. «Простите мое любопытство, сэр, но вы, кажется, недавно здесь». Бокалищик надел о ч к е принялся собирать товары на прилавок, сверяясь со списком. «Я знаю всех в этой округе, но вас вижу в первый раз». «Да, вы правы. Я только позавчера снял здесь комнату». «Меня зовут д ж е р о м Смит, сэр». Он добродушно улыбнулся. «Еще мой отец и дед держали эту лавку. Поэтому я с самого детства знаю местную округу и всех ее жителей». Он достал из-под прилавка б у м а ж н ы е пакет ы с шумом расправил его. «Еще раз прошу прощения за мое любопытство, сэр. Но скажите, у кого вы остановились?» «Это семья Брикманов. Джон и его отец». Ответил я и сразу заметил, что в его глазах мелькнула все та же тень, что и у прохожего на улице несколько дней назад. «Да, конечно, я знаю их, сэр, и х дом тоже». От веселого настроения хозяина лавки не осталось и следа. Он засопело принялся укладывать мои покупки в бумажный пакет. «Странный у них дом…» Я осторожно решил продолжить тему. Бакалейщик лишь искоса посмотрел на меня. И еще с е р д н е е принялся запихивать продукты в пакет. В наступившей тишине было слышно только шум дождя, стекающего по стеклам магазина и сопения хозяина. И улица тоже. На ней никто не живет. Что там случилось? Мое любопытство становилось слишком явным, но к моему удивлению Смит ответил. Извините меня, сэр, за проявленную бестактность, но вы действительно человек новый в здешних местах. Бокалейщик немного помолчал, вытирая ладоню, ь внезапно вспотевший лоб. Я не сторонник распространения сплетен и никогда не грешил этим. Но скажу вам, как добрый самаритянин, если вы уж того очень хотите. Разные говорят про эту улицу и не всегда хорошие. Там уже лет пятьдесят никто не живет, кроме этих брикманов. Да и то, что они издают там только комнаты, а сами живут вверх по улице... Я в ы ж и д а ю щ е смотрел на него, не говоря ни слова. «Как правильно вы сказали, странное это место, сэр. Точнее, уж точно не скажешь. Даже местные бродяги предпочитают обходить его стороной». Смит недобро усмехнулся в бороду и продолжил. «Никому неведомо, что и как произошло тогда. Но люди оттуда разбежались, как тараканы. За месяц съехали все и дома побросали». Бокалейщик покачал головой, продолжая собирать пакет. «А куда съехали, никому не ведомо. Но здесь точно никто не остался, кроме деда и отца Брикмана-младшего. С вас 50 центов, сэр!» Смит внезапно замолчал, увидев мое побледневшее лицо. «Бой в порядке, сэр?» — поинтересовался он. «Я, надеюсь, не очень напугал вас своими глупыми р о с к а з н а м и «Да, со мной все в порядке, Джером. Просто ваш рассказ меня немного озадачил». Я расплатился и забрал пакет с продуктами. «Спасибо. Заходите еще, сэр. И извините, что расстроил вас. Я уже взялся за ручку двери, когда Смит снова заговорил. «Сэр, послушайте моего доброго совета. Уезжайте оттуда и найдите для себя другую комнату». Не оборачиваясь и не отвечая на его слова, я быстро выбежал из лавки. На душе у меня скреблись кошки. Глава 6: а Овраг. Дома я наскоро перекусил а снова вышел на улицу. Мне не сиделось внутри. Несмотря на проливной дождь и незаконченную работу, я решил более тщательно исследовать окрестности вокруг дома. Какое-то смутное беспокойство все более и более терзало меня. и не давала покоя, и еще другое чувство, чувство тайны, возможно зловещей и мрачной, но я был полон безрассудной решимости разгадать ее. Дом был небольшой, всего четыре комнаты и гостиная, с л о ж е н н ы е из массивных каменных блоков. Он стоял немного особняком от остальных домов и казался более новым. Мне захотелось посмотреть, что находилось с противоположной стороны дома. И я пошел по узкой тропинке вдоль его фасада. Тропинка обогнула угол дома, и я увидел, что с обратной стороны он примыкал к густой поросли дикого вереска. Подойдя к о с т а р н и к у я оказался на краю оврага, крутого, обрывающегося вниз. Сквозь зелень мне не удалось разглядеть, насколько глубоко уходят его склоны. Поэтому я решил обойти овраг по краю и поискать какую-либо тропинку, ведущую сквозь кустарник. Оказалось, что враг имел довольно внушительные размеры. В моих ботинках уже хлюпала вода, а плащ промок насквозь. Но я продолжал с упорством спартанца двигаться вперед. Наконец, мои усилия были вознаграждены. Между кустами я увидел просвет и без колебаний двинулся в него, о чем сразу глубоко пожалел. Подушвы моих ботинок соскользнули по мокрой траве, и я упал н а з н и ч ь Больно ударившись спиной, мне повезло, что это был не край оврага, а только выступ, ведущий вниз по склону на небольшую площадку, почти невидимую снаружи. Я поднялся на ноги, стряхнул с одеждой комья грязи и огляделся. Площадка имела ярдов 10 в поперечнике. Ближе к внешнему краю оврага на ней виднелись следы древней каменной кладки, как будто здесь раньше находилось какое-то строение или ограждение. Противоположная часть площадки резко образовалась вниз, и склон терялся среди вереска. Но только здесь, стоя на самом краю, мне удалось увидеть, насколько глубоким был этот овраг. В ярдах в десяти подо мной виднелись широкие кроны буков, а это значит, что в р а г был глубиной не менее 30 ярдов. От этого у меня по коже побежали мурашки, и я отошел от опасного края. Полностью удовлетворив свое любопытство и дрожа от холода, я уже решил было закончить это небольшое приключение и двинуться к дому, как снова чуть не упал споткнувшийся какой-то выступ, скрытый густой травой. Я п р и с е л на корточки и раздвинул траву руками. На земле вырисовывался контур каменного монолита, имеющего форму круга и покрытого слоем мха. Сквозь многочисленные трещины на его поверхности пробивалась трава, И поэтому я не мог разглядеть его раньше. Монолит имел примерно 4 фута в диаметре и явно было рукотворного происхождения. На его поверхности под слоем ха угадывались какие-то контуры, и я принялся старательно расчищать их руками. Спустя 20 минут упорного труда, стоявшего мне ободранных пальцев и царапин, я расчистил поверхность камня и замер в изумлении, а линии сложились в рисунок. п у с т он был грубым и примитивным, но всё же. Его полустёртые временем очертания напоминали мне какой-то знакомый образ. Чуть ниже изображения на шершавой поверхности камня были вырублены шесть букв. Я всмотрелся в их очертания и с трудом прочитал слово, которое они составляли. «Окубон». Я ещё медленно повторил его губами. «Окубон». От этого незнакомого слова веяло чем-то неприятным, тяжелым и древним. м о ё сердце кольнуло холодом, как будто чья-то незримая ледяная рука на мгновение сжала его и сразу же отпустила. Я снова попытался разглядеть изображение с разных сторон, но все мои попытки понять, что же высечено на поверхности камня, были тщетны. И я с разочарованием оставил это занятие. На обратном пути к дому от моего энтузиазма разгадать эту страшную тайну не осталось и следа. Я шел в быстро наступающих сумерках, стуча зубами от холода и нещетно корил себя за излишнее любопытство. в с ё случившееся казалось мне уже диким бредом моего разгоряченного воображения, и я поклялся себе, что с этого момента больше никогда не буду думать об этой странной истории. Вернувшись домой, я растопил камин. Переоделся и снова принялся за работу, расположившись прямо в зале, рядом с пылающим жаром очагом. Мне первый раз за все эти дни работало с л е г к о и с большим удовольствием. За работой незаметно пролетело несколько часов, и ближе к полуночи меня потянуло в сон. Я несколько раз протяжно зевнул, с наслаждением потянулся и, оставив бумаги в зале, побрел в свою комнату. Мои глаза уже с л и п а л и с ь и, едва коснувшись головой подушки, я провалился в глубокий здоровый сон. Пробуждение было быстрым и внезапным. Я снова был в липком холодном поту, в кромешной темноте с чувством дикого страха, от которого мои волосы стояли дыбом, а кожа рук и ног покрывалась словно сыпью, мелкими и зудящими мурашками. Дождь временно затих, стояла полная тишина. Но я был абсолютно уверен, что проснулся совсем не от ночного кошмара и не от духоты, а от какого-то звука. Может быть тихого, может быть громкого, его уже не было. Но его вибрации еще раздавались слабым эхом у меня в голове. И запах. Снова этот неприятный резкий запах. Он, казалось, заполнял собой всю комнату, но сейчас он был уже сильнее, чем в прошлый раз. Свои туфли и мокрую одежду я оставил около камина, поэтому они не могли быть его источником. Я вылез из постели, прошел по комнате и открыл дверь. Свежий воздух устремился мне в лицо, и дышать стало свободнее. Значит, источник этого запаха находился где-то внутри комнаты. Мои глаза уже немного свыклись с темнотой, и я осторожно встал посреди комнаты и принюхался. Казалось, запах шел со всех сторон. Но я никак не мог определить, откуда именно. Постояв так несколько минут, я начал замерзать. Поэтому я решил оставить дверь приоткрытой и снова забрался под теплое одеяло. Я уже почти успокоился и снова стал думать о сне, списав в с ё на свою излишнюю мнительность и, возможно, отзвуки далекого грома. И тут снова раздался этот звук. Он был похож на утробное ворчание очень крупного животного. В нем было слышно одиночество и тоска, какое-то адское нетерпение. Звук шел со стороны окна и, как мне показалось, из самой глубины оврага. Я поежился под одеялом, и попытался снова закрыть глаза. Все мои страхи опять вылезли наружу. Чувство, что дом находится на самом краю оврага, на вершине хрупкого утеса, зависшего над бездной. Черный и жадный бездный не покидало меня ни на минуту. Так я лежал, не смыкая глаз и вздрагивая от каждого скрипа достаточно долго. Звуки больше не повторялись. Снова начался дождь, и вскоре я забылся тяжелым сном под звуки грозы. м о ё пробуждение было ужасным. Голова раскалывалась от бессонной ночи. Я понял, что проспал очень долго и сейчас уже около полудня. Не в силах сразу подняться с постели, я еще около получаса беспокойно в о р о ч и л с я с боку на бок, обдумывая события этой ночи. Сначала я твердо решил пойти к Брикманам и потребовать, чтобы они рассказали мне все, что здесь происходит. Но спустя несколько минут здравых размышлений я понял, что эта идея была не очень хорошей. Что я мог бы им сказать? что младший Брикман приходит сюда время от времени. Так, это его право, и он заранее предупредил меня об этом. Тем более, что это не приносит мне никакого беспокойства. То, что улица старая и дома разрушены, а само место пользуется дурной славой, так это было более полувека назад, и какое, скажите на милость, отношение те события имеют к сегодняшнему дню. Ночной звук из глубины оврага – это может быть все что угодно. «Запах? Да, запах!» х н о сейчас в комнате совсем не пахнет. И днем тоже совсем нет запаха. Он появляется только ночью, да и то ненадолго. Я тяжело вздохнул и опомял пальцами виски. Комната меня вполне устраивала по цене, и весь дом находился сейчас в моем полном распоряжении. Вряд ли сейчас я бы мог найти вариант лучше. Да и оплату я внес авансом до конца месяца. На этом условии настоял Брикман». Я снова тяжело вздохнул. Вставать совсем не хотелось. Я с радостью вспомнил о своем старом знакомом, Томми Долсоне. В тот момент, когда я с ним дружила, а это было лет семь назад, он работал младшим клерком в одном из регистрационных бюро, которые ведут учет всех сделок с недвижимостью, включая и сделки с земельными участками. Только он мог пролить свет на эту странную историю. Глава с а я Старый друг. С энтузиазмом я вскочил с постели. Минут пятнадцать у меня ушло на то, чтобы отыскать адрес его конторы среди своих записей. Наскоро перекусив, я оделся потеплее. Прихватил зонт и вышел из дома. Прогулка под холодным ливнем по грязным улицам заняла у меня чуть больше часа. и з м у ч е н н а я непогодой и пронизывающим ветром, я наконец п о д о ш ё л к внушительной входной двери, юридической компании «Ричмонд и Харрис», которая занималась регистрацией сделок с недвижимостью в западном Лондоне. В просторном вестибюле за конторкой располагался секретарь, который вежливо поинтересовался целью моего визита. Узнав, что я друг мистера Доусона и хотел бы немедленно его видеть, секретарь кивнул и жестом подозвал одного из младших клерков, сидящих неподалеку. «Джим вас проводит, сэр». «Мистер Дулсон находится на втором этаже. Рад был вам помочь, сэр». Вместе с молодым человеком я поднялся на второй этаж по массивной дубовой лестнице с резными перилами. Вдоль длинного коридора располагалось множество дверей. Клерк подошел к одной из них, постучал, а услышав ответ, приоткрыл дверь и что-то быстро сказал. Потом вежливо отошел в сторону и жестом пригласил меня внутрь. В небольшой комнате за рабочим столом, обтянутым зелёным сукном, сиделся тот же старина Доусон, которого я знал много лет назад. Он ничуть не изменился с тех пор. Зачесанные назад на помаженные волосы, белая рубашка с накрахмаленным воротничком, да, только ещё отрастил бородку по последней моде и немного прибавил в весе. Мы тепло обнялись и несколько минут п р е д а в а л и с ь воспоминаниям о годах нашей д р у ж б ы После недолгой паузы я рассказал Тому, что хотел бы получить информацию о небольшом участке, расположенном в и с т е н д е Он немного помолчал, обдумывая мой вопрос. «Думаю, е что я смогу тебе помочь, дружище». Он слегка хлопнул меня по плечу. «Не лично я, конечно. У меня есть знакомый в твоем районе. Он тоже занимается сделками с недвижимостью». о м подошёл к столу, взял чистый лист бумаги, что-то быстро и размашисто написал в нём. «Вот, возьми». Он сложил лист и протянул его мне. «Знакомого зовут Билли ч а п Ты найдёшь его на Виксленд Стрит, дом 12. Юридическая контора, амортица сын. Отдай ему это письмо, и он непременно поможет тебе». Я поблагодарил Тома и вышел из его кабинета. Путь до Виксленд Стрит был не близкий. И я решил не терять времени напрасно.